Разумеется, сестры выделяли его из остальных детей. Так однажды сестра Меган дала ему ключ от своего кабинета прямо во время урока и попросила принести забытый ею молитвенник, который лежал на столе. Никто другой не мог удостоиться такой чести, ибо большинство негритят имело склонность к воровству, а уж по части притворства им не было равных. Конни ждала разочарование. Кабинет сестры Меган выглядел очень скромным, никакого сравнения с покоями миссис Робинс. И все же ребенок уловил некую особую атмосферу и не смог удержаться от искушения побыть здесь немного дольше, чем следовало. Он осмотрел высокий стеллаж до самого верха, набитый книгами, строгий стол все предметы, на котором были разложены в образцовом порядке. На стене висел большой догеротипный да портрет президента Линкольна, человека, которого Конни случайно спутал с Господом Богом. В конце концов он понял, что эта комната нравится ему больше, чем комната бывшей хозяйки. Здесь царила выразительная сдержанность и скромная утонченность признак истинного благородства. Крепко прижав к себе обтянутый кожей молитвенник, Кони аккуратно повернул ключ в замке и опустил его в карман. «Что ты так долго?» — недовольным тоном произнесла сестра Меган, забирая у него книгу. Мальчик пробормотал извинения и юркнул на свое место. Он вспомнил, что забыл отдать монахине ключ только во время прогулки И побежал в кабинет. Сестра Меган стояла возле стола и смотрела в выдвинутый ящик. Заслышав скрип двери, она подняла голову и уставилась на конни. Это ты? Я забыл отдать ключ, сказал мальчик и положил его на стол. Здесь лежали деньги, пожертвованные на приют. Медленно произнесла сестра Меган. Они исчезли. В сердце Конни застыл ужас, а на лице вымученная улыбка. Я, я ничего не брал, я даже не открывал ящик. Я не говорю, что это был ты, заметила монахиня, но ее похолодевший взгляд не давал обмануться. Конни решил, что надо немедленно убраться отсюда, забиться под одеяло и пролежать неподвижно несколько часов. Только так он сумеет пережить этот нежданный кошмар. Я могу идти? Осторожно спросил он и попятился. — Послушай, Конни, — начала сестра Меган, — ты умный ребенок. Намного умнее детей твоего возраста и других детей. Если ты скажешь правду и вернешь то, что взял, я оставлю твое наказание на усмотрение Господа, а Он, я уверен, тебя простит. Но я ничего не брал! Этот крик был исторгнут из самых глубин души. — Хорошо, — вздохнула монахиня, — иди. Конни поплелся прочь от кабинета, не видя дороги. Он понимал, что потерял самое главное и дорогое, что ему удалось завоевать — доверие сестры Меган. Чтобы его вернуть, мальчик был готов признаться в том, чего не совершал, но он не мог отдать монахине деньги, потому что не знал, где они. В его душе что-то перевернулось. Прежде он очень любил уроки сестры Меган, но теперь был рад, что не увидит ее раньше завтрашнего дня. Он ошибся. Вечером монахиня пришла и направилась прямо к его кровати. Мальчик сжался и затаился в постели, а потом услышал чей-то голос. — Здесь! Я видел, как он его прятал! Рука сестры скользнула под подушку. Открыв глаза, ребенок увидел в пальцах сестры кошелек. «Что это?»